Крова на деревенской площади была вытопна за много поколений Долеона. здесь уже давно пророс и расселился во всю площадь сонный лишайник, который топчи не топчи, не вытопчешь. Лишайник приятно обнимал ступни, он ласкал и успокаивал, по нему было очень приятно ходить, сидеть на нем было замечательно мягко, вот только спать на нем было нельзя. заснувший на лишайнике, не просыпался. То есть его можно было добудиться, стащив с лишайника, но сам собой он не просыпался никогда и договориться с лишайником пока не удалось ни одному шептуну. Леон с детства помнил жуткие истории, рассказанные матерью. В былые времена, когда люди были глупы и любили неживое, охотники случалось. Находили на полянах деревни, сплошь заросшие лишайником. Находили и спящих людей, часто тех жителей деревни. Иногда их удавалось разбудить. Тогда на помощь умирающим от истощения приходило все население ближайших деревень. И людей, как правило, удавалось спасти. Но бывало и так, что разбудить людей уже не удавалось. а если и удавалось, то слишком поздно. На площади не спали. На ней принимали почетных гостей, собирали сходки и торжественные обеды по случаю особо удачной охоты. На ней устраивали праздники с танцами и состязаниями. Школа тоже находилась на площади, и сейчас Парис ввел занятия. Лысина лучшего шептуна деревни сияла, как хорошо начищенный горшок. Выставив вперед кругленький животик, Парис ходил взад и вперед и обращался к кучке учеников, сидевших на лишайнике и толкавших друг друга, чтобы ненароком не заснуть. — Духовая трубка, — добежал он, — чепуха. — Проща. — Еще скажите лук со стрелами. — Детские штучки. Я вам говорил тысячу раз, настоящему шептуну оружие ни к чему. Это я утверждал и всегда буду утверждать. Наша сила не в оружии, а в умении договориться со зверем так, чтобы он сам, добровольно и охотно пришел в деревню и надел себе наковку ухо на в яме. Умелому шептуну у нас и почет, и уважение. Если охотник не шептун, он только озлобит дичь. А я вам скажу просто, такому обормуту делать в лесу нечего. Кто не шептун, тот пусть женщинам помогает, больше пользы будет. Ну что полезного, скажите мне, вы добудете в лесу духовой трубкой? Слизнивца? Летучую змею? Жутко-браза? Вот ты встань. «Леандр, я тебе говорю, а ты, Филит, зачем стал?» «Хотя ладно, раз уж стоишь, так ответь, что?» «Ах, совиного Страуса! Надо же! Садись и слушай! Можешь мне поверить, ты прицелиться-то в него не успеешь, потому что даже я, когда был помоложе...» По рядам учеников пробежал смешок. Всем в деревне было известно, что Парис... Всегда был отчаянно скверным стрелком. На западе, где озера, живут рыбоеды, продолжал Парис. Еще дальше есть деревня моллюскоедов. Моллюсков они едят, там отмель большая. А в горах на востоке живут яйцееды, и птичьи яйца собирают. В нашей же местности живут драконоеды. Тут во всех деревнях, спокон веку, ели драконов. и нам отступать от обычаев не должно. Первонаперво не трогаем самок. У них ободок вокруг глаз не красный, а желтый. И их легко отличить. А вот если гребень не топорщится и дух тяжелый, так это старая самка. Потомства от нее не будет. И такую самку брать можно. Второе. Сколько случаев было с ротозеями? Зашепчут кое-как дракона. И ведут через трескучий лес. А зверь как завалит слепу дерева, Да как очнется. Опытный шептун еще до охоты намечает удобнейший путь к деревне. И это надо знать. Третье. К зверю нужно подходить всегда и только спереди. А не сзади и не сбоку. Потому что дракон должен шептуна видеть. Иначе он его не поймет. А если и поймет... То неправильно. «Ха!» — сказал Леон. Увидев его, Парис обрадовался. «Вот!» — ликующий провозгласил он, указывая на Леона одной рукой, в то время как другой оглаживал колочковатую бороду. «Смотрите, Леандр, тебя это особо касается. Филет, ущипни его. Вот так. Вот перед вами взрослый охотник. Не то что я, старик. А давайте спросим». Много ли драконов добыл он за год? Все знают. Только одного и довел до деревни. А от троих едва унес ноги. И все потому, что ребенком ленился учиться ремеслу шептуна. То ли он, подучиться пришел? Это ты правильно надумал. Учиться никогда не поздно. Я тебя поучу. Нет? А я знаю. Ты считаешь себя хорошим шептуном. тоже не пошел за драконом к празднику Линдер и отцы с фавонием еще с ночи ушли так ты бы им помог а тут они поглядишь, без тебя не справятся Слоя видать не пустила жаль жаль женщины серьезные зато ты конечно рассчитываешь показать себя на вечернем состязании Ядовитый сморчок издевался ученики хихикали «У меня окно разбили», — сказал Леон. Смех разом смолк. Парис приложил ладонь к уху. «Как?» «Камнем», — буркнул Леон. Фу ты, я не о том», — рассердился старик. «Повтори еще раз». «Окно у меня разбили. Окно!» Мальчишки разинули рты. «Еще раз, прошу тебя». Леон повторил еще раз. Потом не удержался и выложил подробности. «Где?» «В доме?» «В спальне?» Требезги. Глаза Париса сделались круглыми. «Драконий хвост! То самое стекло, то, что прозрачное, из города!» Леон кивнул. «Дела!» Парис покачал головой. «Ну и времена пошли ныне. Не думал, что доживу до такого. И следов нет, говоришь?» «Дела!» «Никогда не видел, как бьется стекло». «Надо бы пойти посмотреть». «А вы чего сидите?» — накинулся он на учеников. «Не видите? Дело серьезное. Хватит с вас на сегодня. Филет, гони отсюда, Леандра, пока он не заснул. Пусть дома спит. Марш, марш, двум людям поговорить надо». Ученики веером рассыпались по площади. Каждый нес весть, уже несомненно широко известную в деревне. Леон мог бы поклясться, что слышит отсюда вопли Хлои. Стало быть, камнем, — задумчиво проговорил Парис, теребя клок бороды, — или все-таки не камнем? Может быть, ветром, а? Хотя нет, ветра не было. Да камнем же, камнем не выдержал Леон, драконий хвост. Камнем, говорю тебе, принести показать? Он сейчас в стенке торчит. Тогда я знаю, что это такое, — решительно заявил Парис и поскреб лысину. И твистые морщины на его лице разгладились. Это преступление. «Как?» «Преступление, говорю». Леон заморгал. Слово было знакомое, но что оно значило, Леон забыл. Когда он был подростком, он ходил в школу и узнал все, что нужно в жизни. Но в школе этого не проходили. «Ты думаешь?» Спросил он, стараясь не выдать своего невежества. «Такого, наверное, уже лет сто не было». «Такого в нашей деревне вообще никогда не было», — уверенно сказал Парис. «Да и в соседних тоже. Даже не знаю, что тебе посоветовать». «С окном-то мы тебе поможем. Соберем общий сход и решим помочь. Это каждому ясно». «Слушай, а может сообщить в полицию?» «Куда?» — удивился ли он. «Да разве это их дело?» Парис пожал плечами. «Точно не скажу?» Но, по-моему, это касается каждого. Тут вопрос тонкий. Видишь ли, конечно, трудно утверждать наверняка. Только есть такое мнение, что преступление тоже по части полиции, если толковать расширительно. Так сказать, в рамках общего поддержания порядка. Думаю, не откажут помочь, если попросить. А? Можно и попросить, сказал Леон. «А это удобно? Если неудобно, тогда извинишься», – убедительно сказал Парис. «Почему бы не попросить? Драконий хвост!» «Опять забыл, какой они пользуются линией. Погоди, сейчас свяжусь с Гагием из Мерты. Он должен помнить». Леон смолчал и начал считать про себя. «Очевидно для всякого», – Парис пускал пыль в глаза. Спросить о полиции можно было и поближе. Минуту Шептун, закатив глаза, в холостую шевелил губами. Затем крякнул с досады. Не отзывается. Спит должно быть. Может, ты помнишь? Леон энергично помотал головой. Значит, придется лоцировать, заключил Парис. Ты сам-то сможешь? Впрочем, что я говорю? По тебе и так видно, что не сможешь. Я бы после такого тоже не смог. Ладно, не мельтеши, я сам. Некоторое время он оставался неподвижен. Потом хлопнул себя по лбу. Забыл. И это забыл. Но что ты будешь делать? Они же сами придут. У нас праздник. Вот они и придут. Уже небось на подходе. Угощать-то кого будем? Судить состязание кто будет? Казителей, Хранительница? Шептунов и Стрелков — полиция, всегда так было, сам знаешь. А Философов и Мудрецов на этот раз — умнейший. Он уже тут, я видел, и полиция будет. Умнейший? От удивления Леон на секунду забыл о неприятностях. А где? Зачем тебе? — ревниво поинтересовался Парис. Если просто посмотреть хочешь, тогда посмотри, не жалко. А если с вопросом пристать нацелился, так он этого не любит. Знаешь, какой он? Гостевых домов не жалует. Сядет где-нибудь на крылечке и сидит. Людей не видит. Обещал, что заночует у нас. Тебе-то он теперь не пойдет, раз у тебя стекла нету. Чего ему у тебя делать? Я-то его хорошо помню. Ты еще в соплях ходил, от горшка два вершка. А он и тогда был умнейшим. Только шел он в тот раз не на север, а на запад, где рыбоеды живут. А за ними моллюскоеды, потом киселиеды, река у них молочная, называется так. А на самом деле просто мутная, пьешь, на зубах скрипит. А дальше вдоль моря. Говорят, и вовсе гнилоеды какие-то живут. Только я в них не верю. Я бы и ходить по гниле не стал, не то, что есть, да и никто не станет. Зато у них там, говорят, не хранительница знаний, а хранитель. Все не как у людей. И согласия между ними нет. Вот он туда и шел. В ту сторону, как пойдешь, тогда самых озер от деревни до деревни как раз день пути. Удобно. Борис перевел дух и снисходительно посмотрел на отвалившего челюсть Леона. «Что думаешь, стар стал? Болтаю много? А ты не думай. Я не болтаю вовсе, а упражняюсь. Сам умнейший мудрецов судить будет. А и кого судить-то, по правде сказать? Меня? До старого титира? Так я его в раз переспорю. Что было раньше? Дракон или яйцо, а? Нимб или простор?» Я еще много чего знаю. Вот полезно перед состязанием печень летяги съесть. После нее слова хорошо выскакивают и не путаются. Ты меня не слушай, что я тут про стрелков говорил. Я ведь шептунов учу, а стрелков не я. Один-то у нас такой странный. Сам не знаешь, кто ты такой, стрелок или шептун. Вот если подстрелишь для меня летягу, то хорошо будет. Ты уж постарайся для меня, я тебе все же совет дал, а с окном вся деревня тебе поможет, так и знай. Борис бы и еще говорил, но ему не дали. По главной улице с радостным визгом пылила ребятня. Следом осторожно ступал Линдер, статный, высокий мужчина с пропыленным лицом. Он пятился задом, осторожно нащупывая почву, иногда оглядывался, чтобы не споткнуться. Глаза его были полузакрыты, губы шевелились, а в пяти шагах за ним, нависая над шептуном, кошмарной пятнистой мордой тяжко переваливался на задних лапах громадный, ли он еще не доводилось таких видеть, дракон-самец. Короткие передние лапы зверя были сложены на груди. Роскошный фиолетовый гребень едва подергивался, висающий из пасти язык, достигал земли дракон спал на ходу мощный одетый в несокрушимую броню лесной гигант способный одним махом разрушить деревню предназначался для вечернего праздника и покорно следовал за человеком длинный голый хвост чудовища похожий на крысиный чертил в пыли улицы глубокую борозду за хвостом шла толпа Дойдя до площади, процессия остановилась. «Тише, вы!» «Надсаживаясь», — закричал на малышню Парис, мгновенно потеряв интерес к Леону. «Разбудите!» Дракон открыл один глаз и злобно посмотрел на Париса. То же самое сделал и Линдер. Толпа попятилась. Стало слышно, как на другом конце деревни мяукает кошка. Две девушки... Тихо ведущие к площади хранительницу, пискнув, увлекли ее в проулок. Леон и тот отступил на шаг. Всякому было известно, каких дел может натворить в селении очнувшийся дракон. Жуткие истории, рассказанные немногими уцелевшими очевидцами, передаваемые из уст в уста, кочевали от деревни к деревне, и некоторые из этих историй были правдой. Линдор закрыл глаза и зашептал с удвоенной силой. Его пропыленный лоб покрылся потом. Дракон подобрал язык, сделал шаг вперед, обнюхал Линдора, попытался потереться о него мордой и вдруг рухнул на бок. Мерное дыхание вздымало бронированную грудь. Дракон спал и был счастлив. Внутри ему сунули сонного лишайника, чтобы не проснулся до часа состязания, и только тогда раздались ликующие крики. Линдер стряхнул на набедренника лесной мусор, утер пот и попросил пить. Тут же человек двадцать побежали к ручью. Всем было ясно, что первый этап состязания шептунов Линдер уже выиграл. От Ацеса и Фавония, ушедших в лес одновременно с ним, пока не было ни слуху, ни духу. На Леона обращали внимание. Несколько раз он без всякого удовольствия ловил на себе любопытные или соболезнующие взгляды. Было ясно, не отвлеки Линдер людей драконом, каждый житель деревни не применил бы именно сейчас пристать к Леону с расспросами насчет окна, подсукать языком и выразить свое живейшее сочувствие. Будто от этого легче. Кто? Как? Для чего? Ответа не было. Нарочно выбрав самый безлюдный путь, чтобы не напороться на Хлою, Леон брел домой за дами и терялся в догадках. За плетнем из дрын травы тянулись огороды. Урожай в этом году выдался из рук вон. Самый мелкий огурец перерос Леона ростом. Торчал криво, и без подпорок неминуемо завалился бы под его собственным весом. Хлебные лианы пухли от сока и выбросили вторые побеги. На злачной поляне, к ликованию любителей тихой радости, забил новый родник. И вот-вот готовы были вскрыться еще два. Повсюду вылезало не только то, что сажали, но и то, что само попряталось в землю в прошлую засуху. Дынные кусты, как всегда... ломились под весом плодов. На одних только землероек напала непонятная хворь. Но когда это еще скажется? В деревне давно уже шли толки о том, что в нынешнем году праздник закапывания излишков урожая, пожалуй, не состоится. Какой тут праздник, когда умучаешься закапывать? И Парис еще весной всенародно объявил это знамением. Растолковать заинтересовавшимся, что означает это слово, он отказался. Сам, наверное, не знал, за что и получил от непонявшей текущего момента хранительницы отповедь. Не знамение, а затмение на него нашло. Шептуна останется, а землеройками надо потолковать. Хворь хворью, а землю рыхлить надо. Не людям же огорода копать в самом деле. Борис был посрамлен, но не переубежден. Похоже, и впрям мнил себя мудрецом. «Великий нимб! Кто разбил? И как?» Решение не приходило. Леон чувствовал, что голова его тупеет. Кто мог пустить камень с такой силой, что он застрял в стене? Кем было раскручена проща? Откуда? Следов-то не было. По деревьям он скакал, что ли? И главное, Зачем? Что он хотел этим сказать, драконий хвост? Может, парик не столь уж и глуп? И это вправду дело полиции? Позади с площади доносились крики и смех. В кухонной яме острили новый кол. От деревенских собак, возвращавшихся с ритуала облаивания сонного дракона, Леон избавился, добыв из плетня дрын. Эманация тихой радости... Возвестила о присутствии Кирейна, одного из младших сказителей, знаменитого тем, что однажды он ухитрился заблудиться в лесу, чего не позволил бы себе и трехлетний ребенок. Уединившись на задах, пьяница репетировал замшилую быль о том, как люди жили прежде на великом нимбе, нынешнем приюте отлетевших душ. и по чьему злому умыслу они спустились оттуда в простор. Пальцы сказителя путались в струнах думбалы и часто промахивались. Затуманенные глаза были устремлены в пространство, нос опух. Тыквенная бутыль валялась в ногах. Леона он не заметил. Мало ли кого еще могло занести в проулок. Леон ускорил шаги. Вернул у последнего поворота на главную улицу и на переброшенном через ручей одногорбом мостике второй раз за утро столкнулся с Филисой, нос к носу. Разумеется, теперь она знала все и немедленно принялась утешать. Ее голосок, обычно щебещущий подобно пению лесной бабочки, теперь звучал глубже и проникновеннее. Ожерелье из свежих цветов Лианы, только что украшавшей ее шею, на глазах Леона было разорвано и полетело в ручей. Сопереживать она умела не хуже других. Ну, отмахнулся Леон и вдруг неожиданно для себя улыбнувшись, выпалил. Да я уже забыл об этом окне. Сейчас это было правдой. Опомнившись, он укусил себя за язык. Фелиса могла подумать. он он никудышный хозяин. Того хуже. Филиса могла передать его слова Хлое, и тогда уж совсем покоя в доме не жди. Леону захотелось немедленно, не сходя с шаткого мостика, схватить Филису за плечи и трясти, пока она не поймет, какая на его долю выпала пытка жить с Хлоей, пока она не перестанет сочувствовать ему из-за глупого вбитого стекла. Кстати, обитие. Лои, надо что-то делать. Сил нет терпеть. Пусть потом хранительница против него хоть всю деревню поднимет. «А я замуж выхожу», — сообщила Фелиса. Полыхнула, разверлась, рухнуло небо. В покореженном великого нимба упал душный мрак. И во мраке звенел, звенел под стать журчанию ручья голосок лесной бабочки. «За кого?» — спросил кто-то чужой голосом Леону. — За линдера, А с окном тебе вся деревня поможет, ты не сомневайся. Хранительница так и сказала. — Пошлем гонца в город, будет тебе новое стекло. Еще лучше прежнего. Голосов доносился уже из-за спины. Леон шел, не видя куда. Деревянный мостик кончился, а земля расползалась под ногами, как тесто. Готовила предательские ловушки. Он шел прямо в пропасть, и не было сил остановиться. Колючие грибы в трескучем лесу выскакивали из земли, норовили ужалить в пятку, на голову сыпались сучьи. Сухонем падало дерево, а за деревом оказывался разъяренный дракон. И Леон никак не мог его зашептать. Тогда из земли, как гриб, выскакивал Линдер и зашептывал дракона, который вдруг оказывался Фелисой. и вел ее на площадь к сонному лишайнику. Он очнулся возле своего дома. Судя по царившей тишине, Хлоя еще не вернулась. Не иначе превращала себе в посмешище беготней по деревне и рассказами о том, какая ей выпала доля при таком муже. Сравнить-то нельзя с покойником, который был со всех сторон человек положительный. На пороге дома Сгорбившись, пал умнейший. Леон сразу узнал его. Умнейший постарел, но выглядел почти так, как рассказывал Парис. Жилистый старик, что ему будет? Странный, неясного назначения, плетеный из травы предмет, обычно носимый умнейшим на редковолосом черепе, свалился во сне и лежал у ног. Об этом предмете во многих деревнях Ходили разнообразной толки. Благодаря ему умнейшего узнавали везде, где бы он ни появился. Все, кто его никогда не видел, знали об этом предмете. Леон скосил глаза. Изнутри предмет оказался пустым, как покинутый гнездо. Ничего в нем не было. Умнейшего не спросишь, почему он облюбовал для сна крыльцо именно этого дома. Может быть, по простой случайности, а может и нет. Странное дело, увидев умнейшего и прекрасно понимая, что должен сейчас почувствовать всем сердцем, радость, почтение и любопытство в произвольных долях, Леон ничего этого не почувствовал. Наоборот, расстроился еще больше. Два события за одно утро много, очень много. Услышав шаги, Умнейший почесался и зевнул, не прикрывая рта. Один глаз, открытый до половины, обозрел Леона. Сосна, голос умнейшего звучал растянуто и сипло. И в Леон, Леон покачал головой. «Знаешь, кто я?» Леон кивнул. Умнейший живо поднял второе веко, и в глазах его мелькнуло. Забавное деревне. Каждый день у них на порогах умнейшие спят. Но мелькнувшая искра любопытства сразу погасла. На Леона смотрели просто глаза. Старческие, странно голубые. Каких в окрестных деревнях ни у кого не найти. Да и в городе тоже. Разве что далеко на востоке у горцев-яйцеедов. Глаза равнодушно понимающие. «Горе?» — спросил умнейший и зевнул. «Причина?» Кто-то чужой, только притворяющийся Леоном, сказал то, чего не было сейчас у Леона в мыслях. Только это и можно было сказать людям, даже умнейшему, а может быть умнейшему в особенности. Окно разбили, умнейший снова дивнул. Камнем? — спросил он с Макаеви.